в действии учреждений, дарованных России благодетелем ее, возлюбленным нашим родителям. Манифест Государя. И вот туточки очки еще стоят. Метелька с полного благословения Алексея Михайловича, решившего, что и вправду случай больно удобный и грешно таким не воспользоваться, тыкал в нарисованную карту. Тут четверо, двое Казакова, еще двое в цивильном. Сидели мы при ограды на лавочке, до которой семён помог дотолкать мою коляску. На сей раз я предусмотрительно озаботился подушкой. Уверен? Нынешним днем семён явился с приятелем. И был тот приятель молод, черноволосый, черноглаз, а еще гладко выбрит, да напомажен. Ну и без одеколона не обошлось. Не знаю, то ли это привычка местная обливаться так, чтоб все окрестные собаки ароматом прониклись, то ли привычка уже частная, но пахло от этих двоих, как от целой парфюмерной лавки. А то, они-то в дворника вредились, но где же то видано, чтоб дворники парами ходили? Метелька на черноглазого клянул свой высока. Да и к метле не знают, с какого боку подойти. Начинают месть, так только мусор по сторонам раскидывают. «Вон, Фомини, штананик давить, чь матюкалась, мол, велела мешки вынести с лупинами, а эти заявили, что никуда-то не понесут, и вообще... Так весь двор слыхал!» «Было дело», — Чернявый улыбнулся, — «а вот зубы у него белые и яркие, и ровные такие, выдают благородное происхождение, как и через чур уж аристократические руки. А я про себя заметочку сделал». «Стало быть, не только на нас надеются. Нет, в этом я и не сомневался. Может, и взгляды у нас и разные, но с той стороны тоже не дураки играют. но ну, не все. Семён у нас исключение. Но сегодня Иши важный. Снова в костюмчике, в штиблетах и галошах поверху, потому что ночью дождик шёл. И вместо трости зонт. Но бдят крепко». Метелька карту повернул. Каждую машину проверяют, а тех, которые не по списку, вовсе во двор не пустят. Третий день пошел с прошлой нашей встречи. Нет, Светочка заглядывала ежедневно. Вчера он с сестрицей под руку пришли, давая нас, болезных, заботиться. Метельке еще повезло, его на процедуры забрали. А я вот вкусил этой заботы исполна. Хоть ты вправду карантин воде Мишка тоже заглянул, сказал, что был разговор, да только больше о политике и благе народном, а так-то о конкретных вещах-то нет. Сказали, что ни к чему торопиться, и это напрягало, всё напрягало. Я буквально кожей ощущал, как нарастает напряжение, и бесило главное не то, что оно нарастает, а что приходится играть блесного и делать вид, что ничего не видишь, не слышишь и вообще не понимаешь. Если с главного хода, то там на воротах документы проверяют. В связи с чем, нет дюжи любопытно, как эта парочка вовсе прошла по поддельным или вовсе окольным путем. Ограда вокруг госпиталя имеется, да и патруль вдоль нее гуляет, сам видел. Но ограда большая, гуляет патруль медленно, а камеры наблюдения – дело будущего». Так что готов поклясться, что есть здесь пара-тройка дыр, через которые пациенты избегают до ближайшей лавки, и вот посетители заглядывают, последние даже не потому, что не хотят с полицией сталкиваться. Нет, скорее уж дело в естественном и понятном желании сократить дорогу, к чему обходить, когда через дыру какой-нибудь напрямки можно». Так-то народу в госпитале хватает. Это в первые дни мы с Метелькой из палаты не выходили. Я и сейчас стараюсь не высовываться. А Метелька вот везде ли почти везде успел заглянуть. Он и доложился, что в второй этаж северного крыла тот, где пребывает на излечение Алексей Михайлович, закрыт. И в палатах ныне размещена охрана, которая при высочайшей особе должна пребывать неотлучно». А потому пациенты, какие были перемещены в южное крыло, значит, и на первые этажи. Эвакуировать их никто не собирается. Может, просто в голову не приходит. Тут с гуманностью и мыслями о благополучии ближнего вовсе напряжно. А может, опасаются спугнуть заговорщиков. В общем, народу хватает. Кто-то прибывает, кого-то выписывают. Кстати, лечатся в госпитале святого Варфоломея не только жандармы, хватает тут и людей, что называется, посторонних, вон даже баб привозят. Нет, я сам не видел, от метельки слышал, мол, целитель тут хороший, добрый, вот и тянутся люди, даже за деньги. А где пациенты, там и родственники он их. Добавим сестер милосердия, что от медицинского ведомства, что от монастырей окрестных, которые приходят помогать бесплатно. Батюшку Местечкова, который раз в несколько дней заглядывает, а с ним свита из церковников поменьше. Уборщицы уборщиков. Кухарок и кухонных рабочих, дворников и стопников и прочий люд, которого при любой организации всегда множество. Вот и получается, что вроде как охрана есть, но толку с нее немного. И сами жандармы это понимают, а потому стоят на воротах с грозным видом, очами сверкают, да выглядывают кого подозрительного. А чем именно подозрительного, так в это не особо вдаются. В больничке тоже. Метелька уставился на листок, протянутый чернявым. «Кстати, представился тот вороном Ну, птица своеобразная, но умная. Нам он верит ничуть не больше, чем мы ему. Но, как и мы, улыбается, держит лицо, в отличие от некоторых, что кривятся, будто лимона тайком сожрали. А это откуда?» — уточнил Метелька на листок, кивнувши. «Друзья передали. У нас везде друзья». Ворон подмигнул. А, а, и приятели тоже. Планы больнички не сказать, чтобы тайна, но сам подход импонирует. Деловые ребята. Это хорошо, когда друзья есть. Я опираюсь на подлокотник, сидеть тоскливо, но надо соответствовать. Пусть я и не умираю больше, но и выздоравливать рано. Одного чудесно исцелившегося хватит. Конечно, и чем их больше, тем лучше. С друзьями жить легче. Они всегда на помощь придут, и неважно, в чём ли и в чём же. Говорю же, неважно, вот с жильём подсобят, если нужда есть, укроют, чтоб ни одна собака легавая не отыскала. Вот чё били, в работе ли, в беде или горе. Ворон улыбается широко-широко, дружелюбно, значит. Только и ты, в свою очередь, помогать не забывай. Так она всё в мире и устроена. Ты помогаешь, тебе помогают». «Вывод сейчас очень помогает!» Мителька кивает и снова пальцем тычет. «Первый пост на входе, но это так, для порядка больше. Туда самых молодых отряжают Да и они больше за сестричками смотрят, чем за посетителями. По низу в целом ходят патрульные из числа солдат. Смотрят там, чтоб порядок и вообще. Николай Степанович ругался, что в операционные залезли, и там все пакеты с инструментом раскрутили» искали запрещенное это наново пришлось все ну стерилизовать подсказываю метельки ага теперь им туда не можно они и не лезут им на кухню интереснее чем в операционные но вообще видно что надоело туточки торчать чергадин прямо на посту заснул и я слыхал как десятник на него разорался а на лестнице которая наверх уже казаки стоят и где поворот на северное крыло оно вот еще слева Он влево указал, что понятнее стало. там как вроде коридор, и в этом коридоре столы выставили, разделяя поперёк прям, чтоб никто с южного напрямки не вперся. И на лестнице тоже, причём с двух сторон. Пропускают не всех, даже ротне наверх нельзя. А если надо на кого-то, солдатик позовёт нужного человека. И уж спускайся, гляди. «Боится сволочь!» — сквозь стиснутые зубы проронил Симеон. «Оно от народного гнева не скроешься!» Скорее уж проявляет разумную предусмотрительность. «Я вот, честное слово, просто не удержался. На человека столько раз покушались, поневоле начнешь столами от людей загораживаться. Трус!» а «Я, пожалуй, соглашусь с юным другом». Ворон второй листок развернул. «А тут чего?» «Так откуда мне знать?» Удивился Метелька. Искренне получилось. «Согласишься?» Возмущение Семёна было настоящим, как и удивление, а ворон глянул снисходительно и ответил. «Слышь, не мне трус. Идейный враг – это верно, но не трус. Более того, его упорство не может не вызывать уважения. Кто другой давно бы уже в отставку подал и уехал, а он вот наоборот. А главное, фальши в словах ворона не ощущается». «Тогда, может, и убивать не станете?» – поинтересовался я. «Разуважение?» «Уважение – это одно, народное благо другое. А ты за него переживаешь?» «За него?» «Нет, за него не переживаю». «Кстати, правда, не переживаю. Во-первых, Алексей Михайлович взрослый и сам знает, что творит. Во-вторых, мнится мне, что избыток света никуда не делся и поднесет сюрпризы, в том числе слышневу». Главное, мне под эти сюрпризы не попасть ненароком. Просто понять не могу, зачем оно надо. Вот, ну, полезете вы его убивать. Ладно б его, хотя так и не поймут, чем он вам не угодил, но им же ж от ним не обойдется. Народу точно поляжет, как в том поезде. Солдаты вон, казаки. Душители свобод, выдавил Симеон. «Да нет, плевать им на ваши свободы, у них есть задача, приказ, они его выполняют, за что их убивать?» «А если приказ приступен?» Ворон вот смотрит на меня и улыбается по-прежнему, и, кажется, разговор этот его веселит, если он заведомо бесчеловечен. Сложная тема, бывают и такие. Отрицать очевидное глупо, но это другой ведь случай, у них как раз приказ защищать». И его исполнят так, что они будут стрелять. Вы будете. И ладно бы друг по другу. У них в конце концов работа такая рисковая, а вы сами дураки. Семён аж скинулся в багровее, но был остановлен рукой ворона. Однако же вдруг дополяжет да кто посторонний, не знаю. Какой-нибудь мальчишка, который просто мимо проходит. И отношения к бандитским разборкам не имеет. Неудачное место, неудачное время. «Все неудачное. Крови невинных руки испачкать не боитесь?» «В черных глазах мне мерещится пламя. Не адское, нет, скорее уж такое душевное яростное, которое живет в человеке, но он за годы научился его прятать и худо-бедно контролировать, и потому улыбка ворона становится шире. «Хороший вопрос». Он откинул длинную челку. «Очень хороший». И да, кровь невинных прольется, увы, этого не избежать, но она и без того льется, каждый день, каждую минуту, пусть и не в перестрелках, но вот на фабриках и заводах, на строительстве железных дорог, которые проложены на костях рабочих. Кровью крестьяне сдабривают землю, чтобы растить хлеб, а потом отдают его за гроши, потому что больше им никто не даст. Им врут, что больше этот хлеб не стоит». А они, верящие в царя во власть, соглашаются. И что потом делают с этим хлебом? А продают. За золото и уходит он за границу. Голос у него тихий, но это обманчивая тишина. Та, что пробирает до костей. А кто получает выгоду? Купцы Аристо? Им ведь плевать на то, что где-то там недород, и что хлеб нужен нам самим. Нет, его ж придется раздавать. «А как когда продать выгоднее? И плевать, что люди будут умирать семьями, деревнями, да хоть целыми губерниями. Плевать, что от голода они станут сходить с ума, что будут убивать и стариков, и младенцев. А даже если и не будут, ты когда-нибудь думал, сколько детей доживает хотя бы до пяти лет? Хорошо, если один из трех, очень хорошо, будет кому снова впрягаться в лямку и тянуть ее». Он выдохнул и произнес. «Извини, кажется, я немного увлёкся». «Бывает. Нет, тут всё правильно. Реформы нужны. Давно нужны». «Реформы», — хмыкнул ворон. «О них много говорят. Вот сколько себя помню, столько и говорят. Что того и гляди, начнутся реформы, и вот тогда-то заживём. Потекут молочные реки средь кисельных берегов. Именно». Смех у него был лёгким и звонким, правда, оборвался быстро. Вот только годы идут, а ничего-то не меняется. Так уж и не меняется. Машины, вон, прогресс. Прогресс? Где этот прогресс? Машины? А кто их может позволить? Вон крестьяне до сих пор поля распахивают на лошадях, в лучшем случае. А порой сами в плуг запрягаются. Или того лучше баб с детишками. И те ничего встают, потому что понимают, что иначе сдохнут от голоду. Хотя порой вздыхают не от голода, а от усталости. Сгорают. Там мало кто доживает не то что до старости, но хотя бы лет до сорока. Да и те уже развалены. Машины им бы помогли. Трактора или грузовики, да за что их купить? Нет, кто-то покупает. Тот, кто богатеет. Из машин богатеет ещё больше, сам превращаясь в эксплуататора. И что предлагаешь? Ведь наш вороны из другой стаи. Он не циник, как светлый, и не дурак вроде Симеона. Он идейный, умный, идейный и тем опасный. Частная собственность должна быть упразднена. Будущее за коллективами. И именно трудовые коллективы должны определять вектор развития. С одной стороны, они будут обладать необходимыми ресурсами. С другой, они видят потребности общества – и могут соотнести их с собственными». «Это типа как?» Метелька отвлекся от бумажек. «Это типа своего нет, пояснил я, но все общее. Вот представь, что в твоей деревне твоя корова стала бы не твоею, а общую». «Как и коровы соседа слева, справа, да и все», возразил ворон. сейчас! Знаешь, какие у нас коровы были? Мамка за ними ходила, сытые, гладкие». И молоко у них такое, что прям сливки чистые, а не молоко. А он своих на поле выгнать ленился и тощие». Возмущение Метельки было искренним. «Но разве в деревне не было коров еще лучше, чем ваши?» Ворон прищурился. «Ну, были у старосты нашего. Он каких-то оттудова привез из Европы, которые прям здоровущие. Но и сено жрали, как не в себя. Вот, а теперь смотри». «Можно было бы собрать всех коров, слабых забить на мясо, а хороших пустить на развод, и приплод их был бы сильным, и все вместе люди заботились бы о скотине, а потом плоды трудов делили на всех, скинулись бы и купили трактор или сенокосилку, чтобы заготовить сено». «Так у кого купили, если частной собственности нет?» Я чуть склонил голову. «Обменяли бы на зерно, скажем, вы городу зерно, а оно технику». «Ага, небось, какую кривую доломанную. Кто ж хорошую задарма отдаст?» – произнес Метелька скептически. Ворон поднял очек к небу. «Ну а что он хотел? Высокие идеи и теория производства очень крепко от практики отличаются. Да и работать вместе. Вот я работаю, а сосед, он вечно пьяный, не работает, и чего? Потом, как с ним делиться?» Или вон тетка Марфа, она одна работала, а у ней внука всеми рассиротами, как тогда, считали бы их или нет? А лучше, чтоб, как сейчас, каждый ковыряется в своем клочке земли, не способный возделать больше, потому что не хватает силы возможностей, что даже твой староста мог он позволить себе хорошее зерно купить, а удобрение, вести хозяйство не так, как вели его за сотни лет тому, но по науке, так, чтобы земля не истощалась и урожаи были хорошими» так не бывает», — сказал Метелька с видом человека, который точно знает, о чём говорит. «И откуда вы сами возьмёте деньги? Небось, сперва-то никто не даст». «Именно поэтому и нужно ломать всю систему. От основания». «Ворону спор то, чтобы надоел». Он глянул на наручные часы. «Потому что даже ты, вроде бы покинувший деревню давно, продолжаешь мыслить её стереотипами. Да и не ты один». Он поспешил сказать, пресекая Метелькина возмущением. «Вся эта система застряла в прошлом, и неважно, речь ли о крестьянине, о рабочем ли, о владельце завода, они все не хотят меняться. И любая реформа, сколь бы хороша она ни была на бумаге, в конечном итоге подтонет в этом нежелании». Ее начнут топить еще в думе, перекидывая друг другу, торгуясь и навешивая ненужные условия, пока сам смысл реформы не исчезнет, а после, с гордостью, выпустив это кривое дитя общего разума, они позволят ему тонуть уже на местах, ибо чиновник мелкий, порой хуже крупного. Они, получившие частицу власти, не пожелают делиться с нею, но будут цепляться, извращая по представлениям своим и без того извращенную суть реформ. А если поломать, то все получится. Если поломать, то не останется иного выхода, кроме как измениться. Вспомните, сто лет тому государь даровал народу волю, и что с той поры изменилось? Сперва все обрадовались, а потом выяснилось, что воля-то и не совсем вольная, что те, кто был крепостным, просто стали временно обязанными, так и теперь. Ладно, это мы совсем ушли, наверху не бывал? Переход был резким, и метелька встрепенулся. «Не, кто ж меня пустит?» И правильно, нечего туда лезть, так там Ворон забрал листки. «Спасибо, товарищи!» И руку мне протянул. Был рад знакомству и разговору. Даже при том, что не переубедил, руку я пожал. Вот было что-то в этом человеке такое притягивающее. Таньку с ним знакомить категорически нельзя. Задурит голову. Ещё и смазливый, того самого героически вдохновлённого типажа, который на душу ложится. Сейчас нет, потом, глядишь, и да, и вовсе революция – дело добровольное. Но это пока не началась Семён, идём. Семён буркнул что-то недоброе, прощаясь с нами, и потянулся вслед за вороном, который бодро шагал по дорожке. «Придут убивать?» Метелька, как и я, смотрел вслед парочки, а я его вовсе не удержался. Тима выскользнула и бросилась следом летом. При дневном свете тень была прозрачной, невесомой, и я и то едва улавливал ее. Придут, конечно, вопрос, когда и как. Завтра ж вроде выписать должны, хорошо бы. Притомился тут, в жизни не думал, что болеть так тоскливо. Он широко зевнул, а я нет. «Идеями революции я не проникся и не проникнусь. Я знаю, что будет после, и что та другая кровь все одно польется в землю, и что будет голод, и сотни тысяч умерших, и что этот путь страшен, и не хочу ни для себя, ни для Метельки, ни для Таньки с Мишкой, который слишком идеалистичен, чтобы вписаться в новый мир». У него ведь свои представления о том, что хорошо, а что плохо. Значит, поляжет на полях гражданской войны. А это нынешнее будет куда страшнее прошлой. Ворон шел, сунувши руки в карманы пальто и что-то насвистывал. И казался обыкновенным человеком. Может, приказчиком средней руки или таким же молодым энергичным чиновником. И улыбался он хорошо, светло да радостно. А солнце лилось, силипкие листочки бледно-зелёные, такие робкие, спешили раскрыться навстречу ему от того ли, что весна и солнце просто ли так, но хотелось верить в лучшее, отчаянно.